Но я больше за Рея рада. Он ведь влюбился уже в нее, а тут королевство. Вот ему и показалось, что он Хэти теперь не нужен. Помнишь ведь, к Тевишу в горы уехал, хоть его полгода искала. А когда нашла, тут же на брак уговорила. Там в домике и поженились. У них, увидим-то, брак считается совместно проведенной ночи, если к утру браслет появляется, то брак состоялся. Я рад за них. Рей молодой, но очень ответственный маг